Глава пятьдесят первая. Рабладу въехал в заросли. В нескольких шагах впереди его лошади рысцой бежал мальчик Эстебан. Около полумили Раблада ехал по проселочной дороге, которая вела из города к одному из проходов в скалах, затем свернул на узкую тропку, по которой, кроме охотников да пастухов, разыскивающих своих овец, почти никто не ходил и не ездил. Еще две-три мили пути, и он доберется до цели своего путешествия — жилища охотников, притулившегося у по подножья утеса. Это и в самом деле была жалкая хижина. Несколько стволов древовидной юки, в изобилии растущей вокруг, заменяли столбы, Они поддерживали односкатную крышу, вернее навес, верхним краем примыкавший к утесу. Крыша была устлана жесткими листьями той же юки, наваленными плотным слоем. Было там и что-то вроде двери, сделанной из досок, отщепленных от более толстых стволов юки и подвешенной на полосах буйволовой кожи. Окном служило отверстие со ставнем из того же материала, подобным же образом подвешенным. Стены были сплетены из виноградных лоз в кривь и в кось, сплетенных тонкими жердями и кое-как промазанных глиной. Хозяева старались тратить поменьше труда на постройку дома, поэтому четвертую стену заменяла гладкая поверхность отвесного утеса. и полоса копоти отметила на ней путь дыма, выходившего вместо трубы просто через отверстие в крыши. Дверь находилась боку и примыкала к утесу. Окно же было вырезано в передней стене хижины, так что хозяева увидели бы всякого, кто вздумал бы прийти сюда по тропе. Только случалось это редко. Свирепые охотники Почти ни с кем не водили знакомства, и жилище их было в стороне от проезжей дороги. С одной стороны ее загораживали скалы, с другой скрывали еще и густые заросли. За домом виднелся небольшой загон, кое-как сложенный из камней. Там стояли три тощих облезлых мула и еще две такие же жалкие лошади. К примыкало поле, вернее то, что когда-то было полем. Теперь запущенное, заброшенное, оно поросло травой и сорняками. Впрочем, кое-где можно было обнаружить следы человеческого труда. Местами в беспорядке торчали неухоженные кустики маиса, а между ними тянулись усики дынь и тыкв. Сразу видно было, что люди, поселившиеся на этой земле, ей не хозяева. У порога лежали пять или шесть собак, больше похожих на волков. На земле под нависшей скалой валялось несколько обтрепанных вьючных седел. Два старых, потертых, рваных седла для верховой езды торчали на горизонтальном шесте. На нем же висели уздечки, Связки вяленого мяса и стручки красного перца. Войдя в этот дом, можно было увидеть двух не слишком опрятных индианок. Одна месила тесто для грубого хлеба, другая жарила мясо. У самой скалы меж двух камней горел огонь, а рядом на полу были свалены в беспорядке глиняные горшки и тыквенные бутыли. Стены этого жилища украшали луки, колчаны и шкуры животных. Покрытые шкурами камни, сложенные в двух углах комнаты, там была только одна комната, служили постелью. В третьем углу стояли два охотничьих ружья, одно длинноствольное, другое испанское с коротким стволом и два длинных копья, А над ними висели охотничьи ножи, параховницы, сумки и всякое другое снаряжение, необходимое охотнику скалистых гор. Были там и сети, и прочие принадлежности для рыбной ловли и охоты за мелкой дичью. Вот и вся обстановка, и утварь этой лачуги. Все это Раблада увидел бы, он в хижину. Но он не вошел. так как те, кто был ему нужен, не сидели в четырех стенах. Мулат лежал, растянувшись на земле, а самбо, по обычаю своей родины, побережье жарких стран, в гамаке, повешенном меж двух деревьев. Вид этих людей внушил бы отвращение всякому, однако Рабладу он успокоил. Именно такие пособники — и ему и нужны. Он видел обоих и раньше, но никогда к ним не приглядывался. А теперь, глядя на их наглые мрачные физиономии и темные мускулистые тела, он подумал. «Да, вот эти справятся с Карлосом. Внушительная парочка. Если судить по внешности, то любой без труда его одолеет. Они крупнее и плотнее его». Мулат был повыше своего приятеля. Тот уступал ему и в силе, и в храбрости, и в проницательности. Если не считать самбу, вряд ли можно было сыскать во всей стране еще кого-нибудь с такой отталкивающей физиономией, как у Мулата. Но ну а Самбо тот был ему под стать. У Мулата были темно-желтого цвета кожа, редкие усы и борода, За толстыми фиолетовыми, как у негра, губами красовались два ряда огромных волчьих зубов. Желтоватые крапинки густо усеивали белки его ввалившихся глаз. Над глазами нависли густые черные, широко раздвинутые брови. Дырами изъяли вывернутые ноздри толстого приплюснутого носа. А густая копна курчавых волос вернее шерсти, скрывала огромные уши. На голове, на манер тюрбана, был повязан старый, клетчатый, мадрасский платок, давным-давно не приходивший в соприкосновение с мылом. Курчавые волосы, вырезавшие из подскладок тюрбана на лоб, придавали лицу мулата еще более дикое и свирепое выражение. Все в этой физиономии говорила о жестокости, наглой дерзости, коварстве и отсутствии каких бы то ни было человеческих чувств. Одежда Мулата отличалась от той, какую носят все охотники прерий. Она состояла из шкур и одеяла. Необычен был лишь головной убор, память о тех временах, когда Мулат был невольником в Южных Штатах. самбо было лицо не менее свирепое, чем у приятеля. Отличалось оно только цветом кожи. Оно было бронзово-черным. Сочетание окраски кожи двух рас, которым принадлежали его родители. Губы у него были толстые лоб покатый, как у негра, а индеец сказывался в волосах, почти гладких, свисавших длинными змеевидными прядями на шею и плечи. Однако его внешность обращала на себя меньше внимания, чем вид его дружка Мулата. Он носил обычную для своего племени одежду, широкие шаровары из грубой бумажной ткани и безрукавку из той же материи, грубой срапе, и вместо пояса шарф. Грудь, шея, плечи и массивные темные, как бронза, руки были обнажены. Рабладо подоспел как раз к концу сценки, в которой наглядно выразился характер самбо. Полулежа в гамаке, он наслаждался крепкой сигарой и время от времени отгонял мух бичом из сыромятной кожи. Потом... Окликнул одну из женщин, свою теперешнюю жену. «Эй, девчонка, дай мне поесть. Жаркое готово?» «Нет еще», — ответил голос из хижины. «Тогда принеси мне моисовую лепешку и перцовку». «Ты ведь знаешь, дорогой, перцовки нет в доме», — прозвучал ответ. «Пойди сюда, ты мне нужна». Женщина вышла из хижины и с явной неохотой приблизилась к гамаку. Пока она не подошла совсем близко, сам посидел не шевелясь. Потом неожиданно взмахнул бичом, который он до сих пор прятал за спиной, и изо всей силы обрушил его на плечи женщины, защищенные лишь тонкой сорочкой. Удары сыпались один за другим. пока несчастная женщина не отважилась, наконец, отойти на безопасное расстояние. «Так-то, девчонка, в другой раз, когда я попрошу лепешку и перцовку, у тебя они найдутся. Не правда ли, душечка?» И, снова улегшись в гамаке, дикарь разразился громовым охотом, к которому присоединился мулат. Он собирался... точно так же поступить и со своей дрожащей половиной. Но как раз в эту критическую минуту у хижины остановился Рабладу. Оба вскочили на ноги и почтительно его приветствовали. Они знали, кто он такой. Разговор поддерживал в основном мулад, Ведь из них двоих он был главный, сам бы же оставался в тени. Беседа велась в полголоса. чтобы не услышали женщины и эстебана. Как и советовал отец Хуакин, приятели были наняты для того, чтобы выследить охотника на бизону и мертвого или живого доставить его в крепость. В первом случае их ожидало немалое вознаграждение, во втором почти вдвое больше. Они не пожелали помощи солдату, Это их не польчало. Им вовсе не хотелось уменьшить щедрую награду, делить ее еще с кем-нибудь. Для двоих эта сумма была бы целым состоянием, и блестящая перспектива ее получить разжигала их стремление добиться успеха. Покончив с этим делом, капитан поскакал обратно в крепость, а Мулат и самбо стали тут же собираться на охоту. за человеком.